Пётр Сабуров родился и вырос на территории нечипованных. Он никогда не ел досыта, а иногда и вовсе приходилось голодать. Машины из городов отнимали у них всю плодородную землю, пригодную для выращивания еды. Нечипованным часто приходилось попрошайничать у стен сетевого города, воровать с полей или грабить склады своих же соплеменников. Пётр не знал, было ли так везде. но в его поселке и соседних городках поступали именно так. Сетевой город со всеми его благами был закрыт для него, но любой житель мегаполиса мог привести к его дому своего отпрыска, как в зоопарк. Однажды, будучи подростком, Петр заехал одному такому туристу по физиономии, после чего все их поселение сетевые роботы отправили на сотни километров дальше от города. Там-то он и встретил первых непокоренных. Шайка молодых парней готовила взорвать огромный комбайн, собиравший урожай неподалеку от городка, где теперь жил сабуров Он попытался украсть немного еды с поля, когда увидел их. Дерзкие, сильные, не знающие страха. Они установили оружие так быстро и выстрелили так решительно, что машина не успела отправить сигнал тревоги. Спустя мгновение пятеро парней потрошили комбайн, таская продукты в свой грузовик. Конечно, пётр восхищался ими и не мог просто уйти. Он стал частью их группировки. С тех пор его семья не голодала. Шли годы, и непокоренные стали настоящей проблемой для сетевых городов. Во многом из-за того, какие методы выбирал сабуров и его шайка. После них восстановить комбайны было невозможно. В своей команде он держал железную дисциплину. Каждый из его группировки знал – перейти дорогу главарю – верная смерть. Они были ненасытны, забирали всю еду и жили как короли. Такой способ добывания провизии нравился и остальным. Больше никто не хотел тайком пробираться на поля, чтобы соворовать грязные и опрысканные особым составом овощи и фрукты. Очищенная и упакованная еда из комбайнов им нравилось больше. И то, что задумывалось как движение за свободу нечипованных и равные права с сетевиками, превратилось в настоящую войну, в которой, однако, не гибли люди. Все чаще машины приходили, чтобы забрать непокоренных. ловя их на месте преступления. Что с ними делали потом, неизвестно. Но после таких облав никто не возвращался. Одному лишь Петру удалось сбежать ценой ужасных шрамов. С тех пор он стал осторожнее. Но и его нашли, правда не те, кого он ожидал увидеть. Однажды в его убежище объявился старикан, сообщив, что хочет сделать непокоренных частью чего-то большего. Он пообещал Петру полную свободу действий, при условии, что тот будет выполнять его задание. И машины его больше не побеспокоит. Так и вышло. Сабуров с Шайко вернулись к грабежам, время от времени доставляя некие грузы старику с хитрым взглядом. Петр не знал, какая сила стоит за ним, но машины правда никогда не появлялись близ него. Пусть и приходилось носить этот дурацкий браслет. Вот и сейчас пришел заказ. доставить мальчишку сетевика по адресу, либо вынуть из него чип с информацией. Но сделать это нужно крайне осторожно, чего он никогда не умел, потому и согласился взять с собой эту девчонку, чтобы не повредить мозг мальца. Без согласия достать чип не получится. Но если придется, Петру плевать, что с ним станет. Как бы ни просил осторожничать этот старикан. Главное, чтобы ему заплатили. Вопреки обыкновению, на этот раз Собурову ждало щедрое вознаграждение, которое позволит забыть о постоянных грабежах. Однако Петр не ожидал, что на поиски мальчишки пошлют сетевиков. От них браслет не поможет. Два дня назад ему пришлось бросить машину и добираться через лес пешком, захватив с собой побольше провизии. Полицейские так и кишели вокруг, выискивая следы паренька. А может и тех, кто его выкрал. сабуров знал, в город нельзя попасть незамеченным. Даже нечипованные этого не могут. Сразу сработает сигнализация. Поэтому всю дорогу ломал голову, как им удалось увести пленника. Перемещение любого сетевика легко отследить, а тут... Грузный, сутулый мужчина в тяжелой куртке из коричневой кожи и черно-вязаной шапке, натянутой до самых глаз, угрюмо брел по вечернему лесу, пытаясь занять мысли очередной головоломкой. Объемный рюзак за его спиной врезался лямками в плечи при каждом шаге. Земля под ногами хрустела брошенными ветками и прошлогодней листвой. Если он поймет, как старикан устроил похищение мальчишки, то сможет перебраться в город. откуда его уже никто не выживет. Он слышал, что иногда туда берут нечипованных на службу. Величие и блеск сетевых городов с каждым годом завораживал его все сильнее. Он должен добыть этот чип. Петр своим мощным загривком чуял, что его будущее зависит от этого задания. впереди раздался треск. Полицейские или агенты специальной службы? А может машина? Хотя с ними он справится, не впервой. До места оставалось идти несколько часов. Сабуров шумно присел, насколько позволяли задубевшие от времени куртка и высокие сапоги. Справа виднелся небольшой овраг с грязной жижей на дне. Впереди молодая поросль берез, сосенок и осин, через чистокол, который ни черта не разглядеть. Делать нечего. петрр медленно отполз в сторону осторожно спустившись в овраг скоро такая жизнь кончится говорил он себе наблюдая как над леском практически бесшумно пролетает разведывательный дрон сабуров судорожно схватился за браслет тот изрядно нагрелся защищая от чутких сенсоров машин следом за разведчиком из леса выкатил робот вездеход вооруженная модель Работал он бесшумно, но гусеницы слегка погромыхивали, пробиваясь через молодняк. Значит, дело серьезное, распослали машины с оружием патрулировать лес. И значит, он уже близко. Дождавшись, пока разведчики удалятся, он выбрался из-за врага и поспешил к месту встречи. Больше никаких головоломок, пока не достанет чип из этого мальчишки.